В обеденном зале царила тишина, лишь изредка нарушаемая звяганием столовых приборов. Арчер, по всей видимости, уже позавтракал, поэтому ограничился чашкой горячего шоколада и парой булочек. Передо мной же непривычно молчаливая Ульрика, чьи глаза были подозрительно красными, поставила огромнейшую тарелку пшённой каши, щедро сдобренной маслом. — Порции у тебя в доме поистине гигантского размера. Мрачно пошутила я, с сама осознав, что мне придется все это съесть. Арчер улыбнулся в ответ на мое замечание, но ничего не сказал. Я еще немного повздыхала, сидя над настоящей, не побоюсь этого слова, лоханью каши. Затем с нарочитой медлительностью потянулась за ложкой, хотя живот уже начало сводить от этой добровольной пытки, и как-то незаметно отключилась. Пришла я в себя уже над пустой тарелкой. Зверски хотелось наплевать на правила этикета и облизнуть ее, но я сдержалась. Ого, не ожидала, что я на самом деле настолько голодна. Но предположим, теперь ты не одна в этом теле, хихикнул уже знакомый голос. А я не пробовала обычной человеческой еды уже, дай небо памяти, да, около двух столетий. Приличный срок для того, чтобы даже каша со зрядной долей крысиного яда показалась вкуснейшим яством. «Что?» Я как раз потянула за чашкой с какао, но от этой мысли вздрогнула и неловким движением чуть не опрокинула ее. «Как это, каша с крысиным ядом? Меня что, отравили?» «Угу», — довольно подтвердил внутренний голос. «Именно что отравили. Но ты не бойся, не насмерть». Доза была рассчитана таким образом, чтобы надолго отправить тебя в кровать. Рвота, расстройство желудка, в общем, твоему ненаглядному жениху пришлось бы узнать тебя с весьма неприятной стороны. «Но кто?» Я все-таки взяла в руки чашку и сделала несколько больших глотков, силясь избавиться от неприятного металлического привкуса, который моментально поселился у меня во рту. «Кто это сделал со мной?» «А ты догадайся!» – хитно посоветовал мой невидимый помощник. «Даю две попытки. И кто бы это мог сделать из присутствующих за столом?» «Ольрика!» Я с ненавистью покосилась на фею, которая с самым невозмутимым видом зависла над плечом Арчера. На ее губах играла легкая торжествующая ухмылка. Вот ведь гадина! Решила отомстить мне за утреннюю ссору? А ведь я сказала чистую правду. Она поступила подло с Арчером. Очень подло. Теперь еще и попытка отравления. Но неужели я в самом деле буду вынуждена несколько дней провести в столь неприятном и беспомощном виде? Не беспокойся, я уладила этот вопрос. С немалой долей самоуверенности и бахвальства заверил меня внутренний голос. «Тебе ничего не грозит. Даже более того, переправил часть еды предназначавшегося тебе прямо в желудок к той крылатой пакости, которая считает себя истинной хозяйкой этого дома и этого милого молодого дракона. Мог бы переправить весь, но тогда бы она погибла. Впрочем, если желаешь... Нет, нет!» Я отчаянно замотала головой. «Все в полном порядке. Я не хочу убивать Ульрику, но проучить ее не мешает». «Что с тобой?» – осторожно осведомился Арчер, наконец-то нарушив затянувшуюся паузу. «Тамми, ты уже минут пять держишь чашку и как-то странно кривишься. У тебя все в порядке?» Глаза Ульрики после этого вопроса полыхнули обжигающим пламенем предвкушающей радости. «Вот ведь нехорошее создание». Ждет, пойди, что я вот-вот забьюсь в конвульсиях и самым отвратительным образом опозорюсь перед женихом. Ну и пусть ждет». «Все хорошо», – заверила я Арчера. «Прекрасный завтрак. Давно я с таким удовольствием не ела». «Благодарить надо не меня, а Ульрику». Дракон с легким смущением пожал плечами. «Это она, мой главный повар. Самостоятельно я только яичницу сумею приготовить, и то скорее сожгу ее». «Спасибо». С нажимом проговорила я, глядя прямо на Ольрику, чье лицо уже начало бледнеть и покрываться мельчайшими капельками пота. Видимо, первое проявление действия яда. «Не стоит благодарностей, Буркнула она и вдруг ринулась прочь из обеденного зала, да так быстро, что едва не врезалась в дверной косяк. «Что это с ней?» Удивленно спросил Арчер, проводив фею назадаченным взглядом. «Понятное дело, я не стала просвещать дракона в свою интригу. Пусть остается в неведении». В конце концов, моя вражда с Ольрикой, только моя забота. Он знает так называемую хранительницу рода намного дольше, более того, некогда спас ее от смерти. Кто ведает, на чьей стороне будут его симпатии в этой необъявленной войне? Но первый ход сделан. Теперь я не сомневалась, что сражаться придется до полной капитуляции одной из сторон. Понятия не имею, ответила я на вопрос дракона и лучезарно улыбнулась, предположив. Возможно, вспомнила о каком-нибудь срочном деле? Арчер недоверчиво хмыкнул, но не стал развивать эту тему. «А теперь я покажу тебе все сокровища моего кабинета», торжественно провозгласил он, видимо, почти сразу выбросив это маленькое происшествие из головы.